После этого он подбежал к Шинцу и продолжил отгонять от него учеников, используя минимальную мощность метлы. Толку от этого было немного, нападавших относило всего лишь на пару метров, избивало с ног, зато некоторое время у Шинца в запасе еще было. Другое дело, что этого наверняка было недостаточно. «Алиса!» — крикнул Шинц. Все-таки я слишком засмотрелся на Чеза и Шинца, потому что умудрился не заметить, как сзади ко мне подкрался Кейтон. Я столкнулся с ним нос к носу, когда в очередной раз уворачивался от удара дубины. «Кейтон!» – удивленно сказал я, глядя в его стеклянные глаза. Ноль реакции. Он схватил меня за шкирку, будто подставляя под удар дубины, но удара не последовало, потому что наив переключил свое внимание на прибегавшую мимо Алису. «Стоп! А куда она побежала-то?» Я извернулся и освободился от захвата Кейтона. Кувыркнувшись через голову и увернувшись от рук какого-то тролля, я понесся за Алисой. «Дай мне нож!» – торопливо крикнул Шин с Алисе. нож ты ему зачем понадобился?» Алиса послушно подала ремесленку нож. «Учтите, когда лопнет поле, будет очень много шума!» – Шин взвесил на руке нож. «И еще может быть довольно сильная взрывная волна!» «Да не разводи ты!» – вскричал Чес и сделал очередной взмах метлой. Метла не сработала. Должно быть, заряд уже окончательно истощился. Шин ставил нож прямо в поле, раздался громкий треск, и по полю пробежали молнии. Все они били примехонько в нож. Я засмотрелся на это удивительное зрелище, а когда обернулся к Чезу и Алисе, то увидел, что их уже нет рядом. Они вдвоем каким-то чудом удерживали шестерых нападавших. На меня тем временем надвигались двое загипнотизированных учеников. Что ж, это были не тролли и не наив с дубиной. Так что с ними я должен справиться и со связанными руками. Первому я сделал подножку, а второму тоже сделал подножку. Чего зря напрягаться. Молнии били уже в нож сплошным потоком. Из руки шинцев в нож тоже ударила красной молния. Наверное он наконец воспользовался перстнем зарядом. Неожиданно я ощутил толчок под колено и рухнул на спину. И в этот самый момент, через то место, где секунду назад была моя голова, ударил поток энергии. Мощная молния отделилась от ножа, с гудением пролетела через всю площадь и ударила в стену академии. За ней еще одна. Вскоре молнии превратились в один сплошной поток синего цвета. Все застыли с содроганием, наблюдая за тем, как в том месте, куда бил поток, появилась огромная дыра. А Ромиус еще говорил, что до горы, из которого сделаны стены Академии, невосприимчивы к магии. Как же? Сплошной поток энергии бил, не переставая в течение нескольких минут. А потом раздался звон, как будто разбилось огромное окно, и поток энергии резко прервался. Наступила тишина. Я начал подниматься с пола, встал на корточке, И тут поле консервации разлетелось на мелкие кусочки. Вой, свист, грохот. Взрывная волна ударилась такой силой, что всех, кто находился во дворе и стоял на ногах, подняла в воздух и швырнула от тротуар. Я в этот момент еще не успел встать на ноги, поэтому меня всего лишь протащило несколько метров на спине. Очень неприятно протащило, должен заметить. Я даже не мог закрыться руками, поэтому в конце короткого пути ударился обо что-то головой и ощутил, как по вискам потекла горячая кровь. Во время падения я успел заметить, как надо мной пролетел шинц, который стоял рядом с полем в момент его разрушения. Некоторое время я лежал на спине, глядя в темное небо и постепенно приходя в себя. Вскоре я начал ощущать, что вокруг меня уже нет пустоты. Пустоты без магии. На площадь хлынула энергия, не такая концентрированная, как в академии. Но после полного ее отсутствия и эти крохи ее радовали неимоверно. Слегка шатаясь, я поднялся на ноги и осмотрелся. Слева от меня валялась куча камней, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся останками нескольких троллей. Рядом со мной лежали несколько человек в желтых ливреях и слабо стонали. Значит, все они живы. Это радует. Так, мы уничтожили поле. И что теперь? Все кончилось? Рядом со мной встал с пола Невил. Должно быть, это он сделал мне подножку и спас тем самым от удара молнии. начал я, ты как? Он посмотрел на меня ничего, не выражающим стеклянным взглядом, и вытянул перед собой руку. На ней появился небольшой фейербол. Подожди! Огненный шар ударил меня в грудь и сбил с ног. Нет, я определенно ошибся, все только начинается. С пола стали подниматься оставшиеся в живых тролли и остальные закипнотизированные ученики. Неподалеку от меня вскочил на Кельмир. Его руки все еще были связаны, видимо веревки были действительно невероятно прочными. Оказавшись на ногах, вампир тут же принялся обрабатывать ногами еще не поднявшиеся с пола троллей, чтобы они не поднялись уже наверняка. Остается надеяться, что Дагрон не попал под ноги кильмиру Все же таки свой, че тролль. Одним прыжком, поднявшись с пола, я вновь оказался нос к носу с Невилом. На этот раз перед ним в воздухе появилась огненная птица. Как я уже отвык от всего этого. «Что стоишь столбом?» — крикнула Алиса, неожиданно оказавшись рядом со мной. Она была слегка помята, но в целом выглядела довольно бодро. Огненная птица разбилась, а как бы не поставленный Алисой щит. «Да, что-то я расслабился. За один день, проведенный полном отсутствия энергии, я забыл все, чему научился за два с лишним месяца. Голова кружится», — соврал я. Алиса уже не слушала меня, потому что все свое внимание сконцентрировала на защите от нападок Невила. Она только и успевала ставить щиты на пути огненных птиц, бабочек и фейерболов. Спрашивается, зачем я столько времени свои змейки разрабатывал. Я воспроизвел привычную схему и выпустил несколько змеек. На какое-то время мы с Алисой могли вздохнуть спокойно. — Ты че за не видел? — спросила вампирша, напряженно следя за Невиллом. — Нет, — ответил я. — А ты хоть кого-нибудь из наших видела? — Кроме тебя и Невилла, больше никого, — ответила Алиса. — Хотя, постойка. Я проследил за ее взглядом. Площадь медленно оживала. Кельмир раздавал пинки троллям, не давая им подняться с пола. Зато все загипнотизированные были уже на ногах. «Вдвоем против всех!» — пробормотала Алиса. «Как романтично!» «Смерть от руки друзей!» — подхватил я. «Как трогательно!» Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. «Ей, чур ржуть это?» — послышался откуда-то из залежных каменных останков троллей голос Чеза. «Помогли бы лучше нашего старика достать!» «Прикрой!» — попросила меня Алиса и поспешила на помощь Чезу. «Жги!» — крикнул я и выпустил вслед за Алисой своих огненных змеек. Вот уж не думал, что заражусь от за этим дурацким кличем.